Эпилог. «Ой, беда!» — голосила первая сплетница со всех ног, несшаяся на городскую площадь. «Беда, бабоньки! Беда, мужики! Беда, народ честной! Какая беда! У нас такое горе!» Она чуть волосы на себе не рвала от горя. «Что? Что случилось? Матрена, не томи! Что случилось?» Неслось со всех сторон. Жители прекрасно знали характер первой сплетницы, Но уж больно горько она убивалась. Может, и правда что-то такое страшное случилось. «Ега!» — взвыла Матрена. «Тьфу на нее!» — зло сплюнула на землю. «Ега, поганка такая, теперь тут править будет! Да еще и Кащея с собой приволокла, колдовское отродье! Отказался от нас царь-батюшка!» — опять заголосила она пуще прежнего. Не забывая, впрочем, оценивать произведенный ею эффект, Честной народ был поражен. Все дружно ахнули, охнули и смотрели на нее так, будто она сама царица. Воцарилась такая тишина, что было слышно, как жужжат мухи. Насладившись минутой триумфа, Матриона притворно всхлипнула и выдала главную новость. «Китиш теперь столица Кощеева княжества!» «Да не может быть!» — загудел народ. «Какое Кощеево княжество? Ты что уже перебрать успела?» «Дать фу на тебя!» — огрызнулась Матрёна. «У меня своячница работает у градоправителя». Вот она и рассказала. По секрету эту тайну страшную. Явился Кощей по нашей души, а все ега эта проклятущая. Холера ее побери. Будут теперь от тут русалки трясти своими. Костями домавки мавки кусаться станут». Матрёна имела скандальный нрав, буйную фантазию, язык без костей и зуб на ягу. И очень радовалась, когда яга сгинула. Да только Митрошка так же нохи не обзавелся. «Дуры, девки, вот просто дуры!» «От такого жениха носы воротят!» Она так рьяно оплакивала судьбу Китижа, что народ начал хихикать. Матрену все знали, и никто ее словам не поверил, а зря. Царь Мудромир возвращал Китише несколько окрестных деревень Кощею. Еще немного земли отходило от Горохова царства. Тот после бегства Михая и гибели Бронебора Править совсем не хотел, капризничал, как дитя избалованное. За щедростью царя-батюшки стоял расчет. Кощей на границе, да еще женатый на еге. Это ж вон какая защита границ от набегов всяческих. Да и порядок на тех окраинах будет. Старая корга подсобит, не оставит молодых. В тех землях, куда вечно руки не доходят, крепкий хозяин появится, а там потом и породниться можно. Вот и прибыли от Рады Ярослав в Китиш в царской карете. Добрава тоже домой приехала. А с ними прибыло очень большое царское посольство, от чего градоправитель был в шоке. «Как же это? Он читал царский указ уже в десятый раз. Да разве ж можно наш городок какой-то нечисти отдавать? Да за что на нас разгневался так царь-батюшка?» «Ну чего ты плачешься, Юрочка?» Ласково спросила Добрава, поглаживая градоправителя по голове. Она его когда-то из сада гоняла, когда яблоки воровал. Царь наш батюшка мудр, хорошо жить будем, не рыдай. Глянь, каков молодец. Она ткнула пальцем в сторону Ярослава. Ну кощей бывает, а парень хороший, чародей сильный. Думаешь, я бы отрадку за кого попала позволила бы отдать? Народ бунт подымет. Вздохнул градоправитель. Да ну, отмахнулась добрава. Побузят да разойдутся, бочки выкати на площадь, праздник пущай будет. Развели тут переживания, чай не бусурманам отдали. Они согласные могут переехать. Мудро-милый денег распорядился выдать. Ладно, тяжко вздохнул Юрий. Эх, тяжкая доля у градоправителя. Ты, ега, только попробуй мне не помочь. Он хотел показать кулак, но в последний момент смутился. «Да помогу, касатик, помогу!» Ласково, как умеет только она, улыбнулась добраво. «Давай, объявляй пир!» И добрава оказалась права. Народ новость воспринял крайне недовольно, но когда напоили и накормили, резко подобрел. Подумав, никто уезжать не захотел. «Да что такого-то случилось? Ягушинские тут испокон веков живут». Все к ним привыкли, да и Кощей вовсе не страшный. Молодой, симпатичный, и эта гадина отрада уже себе его захапала. Ведьма, вот она кто». «Ну что, князь?» Отрада лукаво сверкнула глазами. «Не надумал другую невесту найти?» «Царевны до да королевны теперь будут не против. По статусу ли тебе простая лесная ведьма?» «Чародею лесная ведьма самая пара». Ярослав прищурился «Будем в черном замке жить да колдовство творить. Где ты еще такую лабораторию найдешь? «Она роскошная!» — мечтательно улыбнулась от рада. «Люблю тебя, мой Кощей!» Оглянувшись и убедившись, что их в укромном углу никто не видит, привстала на цыпочки и поцеловала. «И я люблю тебя, моя ведьма!» — прошептал Кощей. «Со свадьбой тянуть не будем». «Ах, какая была свадьба!» «Ох, какие были гуляния! Две недели гулял Китиш, не отставали и окрестные деревни. Уже никто не вспоминал, что жених Кощей, а невеста Ега. Плясали и веселились, ели и пили. К концу недели повод уже был забыт, не всякий мог вспомнить, чья свадьба. Нечисть тоже не отставала. Гуляния шли у дома Добравы, перепугали всех охотников и лихих людей». Леший не отходил от своей зазнобы, и пошли слухи, что скоро будут еще одни гуляния. Добраве пришлось брать метлу в руки и разгонять особарьяных. Свадьба отшумела, отгремела, и нужно было думать о будущем. Выяснилось, что Бронебор и был тем самым колдуном, жившим у моря. Вот кто постоянно жен менял. В его замке нашлись сокровища несметные. Больше десятка телег понадобилось, чтобы вывезти вещи, принадлежавшие роду Кощеев. Нелегкие годы настали для Ярослава и Отрады. Кощею пришлось очень быстро осваивать не только колдовскую науку, но и дипломатию всяческую. Царь Мудромил помогал, но у него и своих забот хватало, а еще Черный замок нужно было восстановить. Три года шла стройка, три года, три месяца и три дня. От черного замка пролегла дорога до самого Китижа, Вот только без разрешения по ней до замка не доехать. Отрады и Еремей позаботились. С той силой, какая теперь была у Отрады, она могла поднимать лес и разворачивать реки. Она стала первой за века, кто мог тягаться с ягами из давнего прошлого. Наконец, трон перевезли в замок. Он сверкал новенькими окнами и черным гладким камнем. Замок словно и сам помогал строителям, будто заново напитывался силой. «Красота какая!» — отрада шла по тронному залу. Вновь велись по стенам розы, сплетаясь в узоры. Царские дворцы не могли сравниться по красоте с кощеевым замком. Его вновь заполнили люди, топились печи, готовилась еда, в конюшне ржали лошади. Но ничего бы этого не случилось, если бы не потайная сокровищница — Случайно о ней узнали. Под замком оказалась целая система ходов. Вот один из них и привел в сокровищницу, где было припрятано злато, серебро, да каменья самоцветные. Вот на эти деньги и начали княжество обустраивать. «Хочется верить, что родители меня видят», — Ярослав погладил спинку трона, «что предки не считают меня никчёмным потомком». «Они тобой гордятся», — отрада встала рядом. Я уверена, Беловодье уже меняется. Ты видишь, каким становится дремучий лес. Он словно сон с себя стряхнул, а на Кудыкиной горе жила выступила, а дерево на болоте, у корней которого мертвая вода течет. Ты же сам видел, что там железные листья распустились. Волшебная земля дождалась своего чародея. Отрада обхватила Ярослава со спины, прижалась щекой. Какой же он сильный и духом, и телом. «Ваше бессмертие!» — отрада хихикнула. «Вот уж сколько времени не может привыкнуть к такому титулу! Вы желаете сесть на трон?» «Ярослав Кощей Бессмертный, князь Беловодья!» Так полностью звучал титул. А она стала отрадой, Егой бессмертной, княгиней Беловодья. «Да я не одет!» — вдруг оробел Ярослав. «Садись!» — подтолкнула его яга. Усадив мужа, надела ему на голову корону. Ее-то не обжигала. Камень в центре мягко мерцал с того дня. Но вновь случилось чудо. Корона вдруг разделилась на двое. От нижней части отделился обруч. Ярослав стянул корону с головы. И в руках у него оказалась корона князя и венец княгини. «Хитро!» — восхитился он. Пример потребовал. «Венец идеально сел на голову отраде». Центральный камень тоже был двойным. Один мерцал в короне Кощея, а второй — в венце княгини. «А я в рабочих штанах!» — засмущалась княгиня. «Ты самая красивая!» — попробовал утешить ее Ярослав. «Самая красивая, самая любимая, единственная Кощеева отрада. Отрада захихикала. «Ну как же она любит своего Кощея Бессмертного!» В тронном зале сияли сотни магических свечей. Отражаясь от стен, они разбрызгивали блики. На тронах сидели князь и княгиня Беловодья, принимая гостей. В праздничном одеянии отрада и сама сверкала так, что глаз не отвести. Любая царевна обзавидуется. Одежды Ярослава были черны и расшиты серебром. Он был суров и величественен, сражая женские сердца. Увы, молодой князь навсегда отдал свое сердце ведьме-жене. Все сходились во мнении, что эта яга, как и все до нее, воспользовалась приворотом. Гостей было много и все с подарками. Впервые за столетие в Черном замке принимали гостей. А повод был радостным. Вчера близнецам исполнился год. Проклятие больше не висело над двумя семьями. Любовь Ярослава и отрады разрушила его. Константин Кошеев стал наследником своего отца, а Лада Ягушинская — наследницей своей матери. Кошеев закатил пир на весь мир. Шли годы, княжество Кошеева расцветало, люди и нелюди учились опять жить вместе, привыкали друг к другу. Сама земля тут уже полнилась волшебной силой. Мудрые не по годам правители заботились о своей земле, Не оставляли своим вниманием ни Китишград, ни деревеньку, а Черный замок был местом отдыха, куда уезжали на недолгое время. Сбылась и мечта мудромила, однажды породница с кощеями. У него родился внук, а от рада позже родила вторую дочь. Мир и благополучия настали в княжестве на долгие годы. Вот и сказочки конец. А кто дослушал, молодец! Для вас читала Валерия Егорова.